Глава двадцатая. Эрика, Мосс и Питерсон приехали на Лорел роуд Погода была теплая и тихая. Солнце опустилось довольно низко, и та сторона улицы, на которой стоял дом Грегори Монро, находилась в тени. В конце дороги на улицу сворачивала группа мужчин и женщин в деловых костюмах. У всех лица раскрасневшиеся. Мужчины, сняв пиджаки, шли в рубашках с засученными рукавами. Часы показывали чуть больше половины шестого. Эрика сообразила, что это с электрички сошла первая волна пассажиров, возвращавшихся домой из центра Лондона. Она позвонила в дом номер 14. Спустя пару минут дверь им открыла Эстель Монро в светлых брюках, элегантной белой блузке с узором из роз и желтых резиновых перчатках. — Здравствуйте, миссис Монро. Мы по поводу медицинского сертификата, — объяснила Эрика. — Да. Только и произнесла та в ответ. Она отступила в сторону, пропуская их в дом. Эрика узнала острый лимонный запах чистящих средств, которому примешивался резкий аромат освежителя воздуха. Правда, в доме было прохладно. Все окна были закрыты, жужжал кондиционер. «Сертификат висел в кабинете Грегори», — сообщила Эстель, закрывая и запирая входную дверь. Эрика отметила, что та поменяла замки, поставила новенький блестящий ель и два новых запора. Вслед за эстель, которую мучила одышка, они стали медленно подниматься по лестнице. Как справляетесь? спросила Эрика. Да вот, все убираю, бардак. Что ваши здесь оставили? сердито отвечала эстель. Мы стараемся как можно аккуратнее работать на месте преступления. Но задействовано слишком много людей, и они все одновременно проводят осмотр, объяснила мос. Так эти ваши люди! Они хоть как-то продвинулись в поиске убийцы моего сына?» «Мы рассматриваем несколько версий», — ответила Эрика. Они поднялись на верхний этаж. Эстель одной рукой в резиновой перчатке уперлась в бедро и остановилась, переводя дух. Тяжелые портьеры, занавешивавшие окно в холле, были сняты, отчего на лестничной площадке теперь стало гораздо светлее. «Инспектор от когда отдадут тело моего сына?» — спросила Эстель. Фостер. «А мне же похоронами заниматься надо», — сказала Эстель, палец за пальцем стягивая с рук резиновые перчатки. «Боюсь, прежде нам придется уточнить, с кем из родственников мы должны связаться в первую очередь», — объяснила Мосс. Лицо Эстель еще больше омрачилось. «Грегори, мой сын, я девять месяцев вынашивала его в своем чреве. Первый вы позвоните мне, это ясно?» Пенни состояла с ним в браке всего четыре года, а я была ему матерью сорок шесть лет. Эстель сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она позвонила мне. Пенни потребовала, чтобы я ей сказала, когда отдадут тело. «Тело! Не Грегори, не Грег. Он не любил, чтобы его называли Грегом. «Для панихиды Пенни хочет арендовать футбольный клуб Шерли». «Футбольный клуб!» «На радость Гэри его дружкам-бандитам!» «Мне жаль это слышать, миссис Монро». Эстель прошла в ванну, сполоснула руки и, вытирая их, о маленькое полотенце вернулась к ним. «Сегодня звонил Гэри. Угрожал». «Угрожал?» — переспросила Эрика. Расставшись с Пенни, Грегори изменил завещание. «Мы только что узнали, что этот дом он оставил мне, свои дома, которые он сдавал в аренду...» Грегори оформил в доверительное управление в интересах Питера. «А Пенни?» Эстель посмотрел на Эрику. «А что Пенни?» «Ей достанется четырехкомнатный дом в Шерли. Он дорого стоит». Гэри, на чем свет, бронился в телефон, сказал, что этот дом по праву должен принадлежать Пенни, что я должна переписать его на нее, иначе... «Иначе что?» — спросил Эрика. «О!» А вы включите воображение, инспектор Фоссет. Иначе мне не поздоровится, подошлет ко мне своих дружков. Под машину попаду, возвращаясь домой из магазина. Полагаю, вы читали его досье?» Эрика, Мосс и Питерсон переглянулись. «Я сменила замки», — продолжала Эстель. «Но мне все равно тревожно. Уверяю вас, Гэри Уилмслоу не причинит вам зла», — успокоила старушку Эрика. Глаза Эстель наполнились слезами, она стала искать салфетку. На помощь опять пришел Питерсон. Он достал из кармана пачку салфеток и протянул ей. «Спасибо», — искренне поблагодарила она. Эрика подала знак мус, и они, оставив Эстель на попечении Питерсона, направились по коридору к маленькой комнатке, которая Грегори Монро сложила домашним кабинетом. У окна был втиснут массивный письменный стол из темного дерева, Напротив стояли такие же полки с книгами по медицине и романами в мягкой обложке, среди которых Эрика заметила три детектива Стивена Линдли о старшем инспекторе Бартоломью. Черт! воскликнула она. «Что случилось, босс?» «Ничего». Эрика вспомнила свой разговор с Айзеком на минувшей неделе. Они условили, что сегодня она придет к нему на ужин. Эрика глянула на часы почти шесть. В кабинет сопровождения Питерсона приковыляла Эстель. «Вот здесь он был». Она показала на стену за столом, где висели две золочёные картинные рамы. Одна была заполнена фотографиями. Грегори и Пенни разрезают свадебный торт. Пенни придерживает солнцезащитные очки на невозмутимой мордочке их кота. Пенни на больничной койке с каким-то свертком в руках. Должно быть с новорожденным Питером. А по обе стороны от нее в неловких позах стоят Гэри, Эстель и мать Пенни в очках. Вторая рама была пуста. Я спросила у Пенни, не она ли это забрала. Она ответила, что не она. Думаю, в кои-то веки не солгала. Заговорила Эстель, показывая на пустую раму. Телевизор или DVD-проигрыватель она бы взяла, это нет. Натянув латексные перчатки, Эрика подошла к пустой раме и сняла ее со стены. Рама оказалась легкой, из пластика. — А вы к ней прикасались, миссис Монро? — Нет. Эрика повернула раму обратной стороной, но сзади ничего не увидела. — Нужно вызвать дактилоскописта. Шансов мало, но... — Будет исполнено, босс. Мос взяла рацию и сделала заявку. Чей-то голос ответил, что свободных сотрудников нет. Эрика выхватила у Мосс рацию. — Говорит старший инспектор Фостер. «Мне нужен кто-нибудь сегодня же, сейчас, как можно скорее, мы нашли новые улики на месте преступления». Лорел Роуд, 14, СЕ, 23. Пауза, затем бип-бип. «Один из наших экспертов работает по краже со взломом в районе Телеграф-Хилл. Уже заканчивает. Я сообщу ей, чтобы она пришла к вам, как только освободится. У вас есть полномочия санкционировать сверхурочную работу?» — спросил по рации оловянный голос. Да, есть, рявкнула Эрика. Хорошо, ответил голос. Эрика повесила раму на место и сняла перчатки. Что ж, немного подождем. Мос, вы со мной? Поговорим с соседями, которые вернулись из отпуска. Миссис Манро, а вы позволите инспектору Питерсону подождать с вами? Да, хотите, чай, дорогой? спросила Эстель. Питерсон кивнул. Через улицу напротив дома номер 14. Жила супружеская чета, женщина-европейка Мари и чернокожий мужчина по имени Клод. Обым им было под сорок, домах отличали элегантность и этакая модная щеголеватость. а на них самих лежал налет урбанистского шика. В передней все еще стояли несколько чемоданов ярких цветов, и хозяева пригласили Эрику Смос в кухню. Мари взяла несколько бокалов, наполнила их водой со льдом, из краников в большого холодильника из нержавеющей стали. Два бокала она дала Эрике и мусс. Эрика сделала большой глоток, наслаждаясь холодной свежестью напитка. «Мы были потрясены, узнав о том, что случилось с доктором Монро», сказала Мари, когда они все расселись вокруг кухонного стола. «У нас, конечно, не самый благополучный район, но убийство». Клод сел рядом с женой, она взяла его за руку. Он в ответ ободряюще стиснул ее ладонь. «Мне понятна ваша тревога, но должна подчеркнуть, что, согласно статистическим данным, убийство происходит крайне редко», — заверила их Эрика. «По статистике, одно убийство — перебор. Если в собственной постели замочили мужика, который жил с вами почти что дверь в дверь», — возразил Клод, вращая глазами. «Не спорю», — согласилась Эрика. — Нас интересует, не заметили ли вы, чтобы на вашей улице ошивался кто-то подозрительный? — спросила Мосс. — Может, какие-то странные вещи, любая мелочь, в частности, 21 июня между пятью и семью часами вечера. — У нас здесь не такая улица, милая, — отвечала Мари. — Мы не подглядываем в окна за соседями, все заняты работой и личной жизнью. «Вы были дома в тот день между пятью и семью часами вечера?» — спросила Эрика. «То есть примерно месяц назад?» — начала Мари. «Да, во вторник», — вставила мос. «Я, скорее всего, еще не вернулась с работы». «Я служу бухгалтером в сети», — ответила Мари. «Я заканчиваю раньше, работаю в местном муниципалитете», — добавил Клод. «Если это был вторник, значит, я занимался в спортзале». Он называется «Будь здоров». Это дальше, по дороге в седными Там это могут подтвердить. Вход в зал по электронным пропускам. Не волнуйтесь, вас никто не подозревает, — успокоила их Эрика. Вы хорошо знали Грегори Монро? Они покачали головами. Хотя с нами он всегда был приветлив и учтив, — добавил Клод. Он считался нашим врачом, но мы к нему ни разу не обращались. Пожалуй, только раз были у него в клинике несколько лет назад, когда заводили карточки. Эрика с Мос обменялись унылыми взглядами. «Да, вот еще что», — начал Клод. Он глотнул ледяной воды и стал в задумчивости перекатывать ее во рту. С его бокала на деревянный стол стекали капли конденсата. «Нам важна любая мелочь», — повторила Мос. «Ах, ну да», — согласилась Мари. «Я тоже их видел». Кого? — спросила Эрика. «В последнее время к доктору Монро захаживали симпатичные молодые люди», — сообщил Клод. Эрика посмотрела на Мос. «Можно поточнее?» «Ну, знаете, такие мускулистые», — объяснила Мари. «Первый на вид был сексопельный работяга. Я подумала, что доктор Монро нанял его для какой-то работы. Но на следующий день в дом к нему постучал молодой человек совершенно другого типа. Очень красивый, модельной внешности, если вы понимаете, о чем я. Как мальчик по вызову? Да. И он пробыл там где-то сейчас, — добавил Клод. В котором часу это было? Первые двое приходили в будни. В какие дни, точно не помню. Я с работы возвращалась, значит, примерно в половине восьмого. Первого парня, доктор Монро, поспешил впустить в дом, когда увидел, что я иду. Он мне только бросил привет. И все. «А где-то через час мы как раз ужинали в гостиной, я увидела, как тот парень уходит», — сказала Мари. «Остальные?» — спросила Эрика. «Один был в субботу утром, кажется. Ты ведь видел, как он рано уходил, да, Клод?» — спросила у мужа Мари. «Да, у нас окно туалета наверху выходит на улицу. Я стоял перед унитазом и видел, как этот парень вышел из его дома рано, примерно в семь», — подтвердил Клод. И вам это не показалось странным? Спросила Мус. Странным? В Лондоне всякое бывает, и потом мы тогда еще не знали, что он расстался с женой. Это мог быть друг, коллега, студент-медик или даже нянька, вернее нянь, ответил Клод. Думаете, его убил кто-то из этих мужчин? Полюбопытствовала Мари. Я буду с вами откровенным. Мы пока не знаем. Это одна из нескольких версий. На какое-то время все умолкли. «Мария стирала конденсат с бокала, Клод обнял жену одной рукой. «Вы поможете составить фотороботы? Нам очень важно знать, как выглядят эти люди хотя бы приблизительно», — произнесла Эрика. «Чтобы не доставлять вам лишних неудобств, мы могли бы прислать нашего специалиста к вам прямо сюда, домой». «Да, конечно», — согласился Клод. «Если это поможет поймать убийцу». Мосса и Эрика вышли на улицу под палящее солнце, и поспешили на теневую сторону. «Я считаю, что это результат», — сказала Мосс. «И если повезет, уже сегодня вечером у нас будет фоторобот», — согласилась с ней Эрика. Она вытащила телефон и позвонила Питерсону, чтобы прояснить обстановку. «Пока ничего, босс», — ответил он. Доктилоскопист еще не закончила в Телеграф Хилл. Эстель Монро пошла за молоком. «Ключа от дома у меня нет, закрыть его я не могу». «Ладно, мы идем». Эрика отключилась, убрала телефон в сумку и посмотрела на часы Начало восьмого. «Куда-то торопитесь, босс?» — спросила Мосс. «У меня ужин на вечер запланирован с Айзеком Стронгом. Я могу остаться здесь, с Петерсоном, если вам нужно бежать. Похоже, мы тут застрянем надолго. Маловероятно, что на раме есть отпечатки, но я сразу же вам сообщу. И по фотороботу тоже. А вам разве домой не нужно, Мосс? За меня не переживайте». Силия Джейкоба в бассейн повезла, так что на весь вечер я предоставлена сама себе. «Вы, я знаю, редко...» — Мос осеклась. «Редко куда-нибудь хожу». «Я не хотела вас обидеть, босс», — сказала Мос, покраснев еще больше. «Знаю. Все нормально». Покосывая и щурез на солнце Эрика смотрела на Мос. «Честно, босс, я позвоню в ту же секунду, как снимут отпечатки. А на составление фотороботов может уйти несколько часов». Что Айза готовит на ужин? Не знаю. К тому времени, как вы поедете, мы уже получим какие-то ответы. Ладно. Спасибо, МОС. Я ваша должница. Звоните сразу же, как что-то прояснится. Любая мелочь. Хорошо? Обещаю, босс. Эрика села в машину и уехала. МОС смотрела ей вслед, надеясь, что найдутся новые леки, которые дадут толчок расследованию. Старший инспектор Фостер остро нуждалась в зацепках, которые помогли бы выйти на след убийцы.